Глава 9. Согласно юрисдикции маршала Даву и тетушки, обвинительный акт не вручается обвиняемому, который остается в полном неведении о его содержании. Однако последнее мне стало известно. Завершив круг допросов, скольких десятков неизвестных мне человек, прикосновенных к моему делу, «Следователи собрались ехать в Москву для доклада всего дела в высших тетушкиных инстанциях. Это было уже месяца через два после моей юбилейной ночи. В самый вечер отъезда следователи пригласили меня для разговора на тему, не имею ли я против них лично каких-либо заявлений или жалоб. Что же могу я иметь против двух этих несчастных молодых людей, добросовестно выполнявших данное тетушкой твердое задание, разговор поэтому был краткий. Но тут же следователи порадовали меня сообщением, что дело для них теперь совершенно ясно. Ясным было оно и для меня. С тем большим интересом выслушал я дальнейшее сообщение следователей и услышал вещи, поистинно удивляющие неожиданностью и богатством фантазии, Точки зрения А и Б должны были расходиться, это само собой разумеется, но лишь в пределах разницы между формулами поддерживал связь и был знаком, если ограничиться этим случайным примером. Оказалось, однако, что на этой разнице можно вышить такие богатейшие узоры фантазии, что им позавидовала бы сама Шахерезада. Вот это дело об идейно-организационном центре народничества – в сжатом изложении исследователя, и вот, значит, содержание неврученного мне обвинительного акта. Народничество продолжает свое существование, и притом не только в мировоззрительном содержании, но и в форме организационно-групповой. Основными передатчиками идейного, социального и политического содержания от старого народничества к новому являются старые народовольцы – носители народнических традиций. Эти основные истоки приходится, однако, оставить в покое, ибо неудобно трогать ветеранов с такими заслугами перед революцией. К тому же почти все они люди 80-летние, скоро и сами сойдут со сцены, можно и подождать. Но остается фактом нежелательное влияние их идей и представляемой ими традиции на людей следующего за ними поколения. И не случайно то обстоятельство, что главный идеолог народничества 20 века писатель Иванов Разумник состоит в близком знакомстве и поддерживает связь с рядом наиболее выдающихся старых народовольцев. Этот писатель является идейно-организационным центром у целой сети разветвляющихся на весь СССР группировок. Организация эта может быть представлена в общих чертах Следующим образом. Идейный центр ее в детском селе, в доме названного писателя. С ним организационно связана центральная группа в 5-6 человек бывших левых и правых социалистов-революционеров. Кроме того, он поддерживает личные и письменные связи с видными эсерами, находящимися в Москве за границей в ссылке. Центральная группа в 5-6 человек делит между собой ряд основных организационных функций. Так, личный секретарь названного писателя ДМ Пинес, бывший левый эсер, поддерживает постоянную связь с бывшими левыми эсерами, а также из-за границы. Центральному эсеру АА поручено поддерживать связь с эсерами своей группировки. Но главный нерв всей этой организационной работы практический, связь с беспартийными и руководство вредительской работой в тысячах колхозов и совхозов. Это звено связи поручено А.И. Байдену, который далеко не случайно выбрал себе работу и службу библиотекаря в сельскохозяйственном институте. Здесь он имел возможность ежедневно общаться с десятками, а ежегодно с тысячами студентов – оказывать на многих из них разлагающее народническое влияние, а затем направлять их вредительскую работу в колхозах и совхозах.